«Где он?» Ее лицо полыхало, словно у Венеры Милосской, облапанной в Лувре туристом из независимого Азербайджана. «Девочка, ты только что сократила свой жизненный путь на целые сутки». Холодно откликнулась Сабрина. «Где он?» «На двое суток». «Где он?» «На трое». «Где?» — набрала воздуха в грудь наша пленница. Но тут неосторожный енот высунул любопытный нос из-за косяка в спальне. Миг! И Ева, совершив головокружительный прыжок с лестницы, почти в шпагате пнула дверь ногой. Вопль прищемленного привидения должен был служить достаточной компенсацией ни одному поколению женщин. Чего он так орал, мне лично непонятно. Видимо, от неожиданности, как я уже говорил, причинить какую-либо боль бесплотному духу более чем проблематично. «Дэн, извини». Сабрина мягко соскользнула с моих колен, умудряясь сделать это так, что я закатил глаза от блаженства. Я просто умру от любопытства, если не узнаю, что именно там произошло. Ну, вкратце, сценарий достаточно прогнозируем. Но я хочу знать правду из первых уст. Ева, как ты смотришь на то, что мы, девочки, выпьем по бокалу красного? Оно существенно улучшает качество крови. Особенно вкус. — Ах, вот как! Значит, вы хотите меня напоить, чтобы потом безнаказанно воспользоваться? — О, нет! Ни я, ни Дэн никогда не пользовались пьяными женщинами. Это моветон. Абсолютно искренне возмутилась моя подруга. Но ведь ты не строила иллюзий по поводу долголетия, устраиваясь на эту работу. А раз жизнь все равно так коротка, так садись поближе. Посплетничаем напоследок. — Черт! — неторопливо протянула охотница. — Почему бы и нет в самом деле? Только платье застегни, пожалуйста. Тебя это смущает? Признаться, я тоже удивился. У Сабрины очень выразительная линия спины, а холодный мрамор кожи просто великолепен. Но глупая Ева сохраняла неприступное выражение лица до тех пор, пока черноволосая вамп не застегнула молнию на платье. — Дэн, тебе налить? — Нет. Я решительно встал со стула, направляясь к секретеру. Постараюсь вам не мешать. Мне есть чем заняться. Девушки удалились в уголок к камину, разлили по фужерам полусладкий бержерак и, вальяжно устроившись в черных креслах, завели обстоятельную беседу в стиле английских кумушек конца девятнадцатого столетия. Я, конечно, понимаю, что он глубоко несчастен, Ветеран, инвалид, вся грудь в орденах, всю жизнь по гарнизонам ни семьи, ни дома, ни канарейки. Но всему же есть предел. Когда этот гад в погонах высунулся из-под унитаза в самый неподходящий момент, восхищенно указывая мне на туалетную бумагу. И не говори. В жизни всякой приличной женщины обязательно попадаются свои извращенцы. Помню один дирижер в Сочи в шестьдесят седьмом. Бегал за мной после каждого концерта и умолял «укуси, ну укуси меня, а!» Вытягивая тощую, небритую, прыщавую шейку. Мерзость, «Мерзость какая!» «Так вот, я и решила. Ладно уж, дам заморышу последний шанс. Все равно вы, ой, в смысле, несколько заняты были. Слушай, а у вампиров что? Тоже бывает секс? Ну, как у людей, да?» «Не отвлекайся». Я тебе потом расскажу. Наушка